Глава 2. Левин и Ленин Левин – беззаконная комета, в кругу расчисленных светил героев романа. Если верить дневникам Софьи Андреевны Толстой, в изначальном замысле Анна была исключительной героиней, а все остальные лица – спутниками ее планеты. Впервые идея Анны Карениной возникла за три года до работы над романом. «Вчера вечером он мне сказал», — пишет Софья Андреевна в дневнике 24 февраля 1870 года, что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его — сделать эту женщину только жалкой и невиноватой, и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины. Так и происходит в романе. Все лица и мужские типы группируются вокруг Анны. Она одна является истинной героиней, а все остальные становятся героями только благодаря ей. Они ведут себя, соотнося свою жизнь с ее поступком. Кроме Левина. Его жизнь идет независимо от Анны, если не считать того, что Анна коварным поведением на балу отчасти способствовала его женитьбе на Ките. Но Вронский так бы на Ките не женился. Это Толстой отчетливо дает понять еще до встречи Вронского с Анной в вагоне поезда. Но если бы Вронский на ней не женился, то по понятиям XIX века ее репутация невесты была бы подорвана и без всякого участия Анны. В московском обществе были уверены, что Вронский вот-вот сделает девушке предложение. В этом была почти уверена и мать кити Но Вронский вернулся бы в Петербург к своим армейским товарищам, а кити с матерью остались бы у разбитого корыта. Отъезд семьи Щербатских за границу был связан не только с душевной болезнью кити но и с желанием на время спрятать девушку от слишком выразительных взглядов московских матрон и их дочерей. Левин, сделавший кити повторное предложение, несмотря на обиду, которую она ему нанесла, поступал не только по любви, но и как благородный человек. Однако... Это был исключительно его выбор, и он никак не зависел от Анны. Не трудно заметить, что Левин, единственный из важных персонажей Анны Карениной, который знакомится с Анной только в самом конце ее романа в седьмой части. Знакомится случайно, потому что Стиве в винном подпитии вздумалось повести Левина из английского клуба к своей сестре. С Тивой движут братские чувства, ведь с его сестрой никто из приличных людей не общается. С другой стороны, он поступает нехорошо, потому что знает о беременности своей свояченицы и о том, что знакомство Анны с Левиным ей точно не понравится. Толстой не раз указывает на то, что как бы кити не была счастлива с Левиным, она не простила Анне ее поведение на балу. Мол, такое женщины не прощают. Левин при первой и единственной встрече с Анной был очарован ею. Впрочем, она сильно постаралась для этого, использовав свои женские чары и приемы. Например, разговаривая со Стивой и своим издателем, Анна написала книгу для детей. Она на самом деле обращается к Левину, намекая, что только он в этой компании ей интересен безотказный прием обольщения. Заметим также, что Левин, как и Стива, прилично выпил в английском клубе. Так что произвести на него впечатление такой женщине, как Анна, было нетрудно. Дальнейшее известно. Левин вернется к Китти, расскажет ей о встрече с Анной, она по его глазам все поймет и устроит истерику. Проговорив всю ночь, они помирятся. На самом деле это один из самых странных и загадочных финальных эпизодов романа. Зачем он? Ко времени встречи с Анной Левин уже знаком со всеми главными персонажами. Со Стивой, а недавние приятели. Долли, как женщину и мать, он чуть ли не боготворит. С Вронским они знакомятся в самом начале романа, в доме щербацких после неудачного предложения Левина Китти. С Карениным они случайно оказываются в одном отделении вагона, когда Каренин едет в Москву по делам и чтобы устроить развод с женой, а Левин возвращается с медвежьей охоты. Потом они еще раз встречаются в доме щербацких когда Левин второй раз делает предложение Китти. Светский круг был тесен не только в Москве и Петербурге, но и при выездах за границу. Эти люди были связаны друг с другом, как мухи в патоке. Находясь на водах, Кити, еще не будучи женой Левина, знакомится с его братом Николаем, который болен чахоткой. Потом она вместе с Левиным, уже ставшим ее мужем, будет присутствовать при смерти Николая в провинциальной гостинице. В тот день, когда он умрет, она узнает от доктора о своей беременности. Зачем Толстому понадобилась эта линия? Ответ вроде бы прост. Это сама жизнь в ее непредсказуемости. Но не все так просто. Почему-то роман Толстого устроен так, что Левин непредсказуемо знаком со всеми главными героями, кроме Анны. Да, Левин живет в основном в деревне, а Анна в Петербурге, за границей или в Москве. Но что мешало им непредсказуемо познакомиться в начале романа в Москве, когда они были там одновременно? Что мешало им непредсказуемо и совершенно случайно встретиться за границей? Ведь и Левин туда выезжает. Наконец, именье Левина Покровское находится в семидесяти верстах от имения Вронского, где Анна с любовником проводят целое лето. Долли потребовался неполный световой день, чтобы доехать из Покровского в Воздвиженское и пообщаться с Анной, которую она, несмотря ни на что, любит и которой благодарна за то, что она когда-то помирила их со Стивой. Левин в это время встречается с Вронским в губернском городе на дворянских выборах. У них обоих есть шары от своих уездов. Левин любопытен по части устройств чужих имений. И, казалось бы, два соседа вместе участвуют в дворянских выборах, но имениями не сообщаются. Не потому ли, что там находится Анна, а встречаться с ней ни Кити, ни Левину, ни с руки. И опять что-то мешает познакомиться двум главным героям романа. Или героям двух романов. Но обратимся к черновикам. Чтение черновиков Анны Карениной – занятие не для слабонервных. Когда младшая дочь Толстого, Александра Львовна, вместе с братом Сергеем Львовичем, в 20-е годы стала разбирать рукопись отца, готовя полное собрание сочинений, она была изумлена. У нее создалось впечатление, что черновики писал какой-то другой человек, Мало того, что Толстой путается в именах, в одной и той же фразе, называя одного героя разными фамилиями. Он путается во временах, в возрасте героев, в количестве их детей. Впрочем, эта особенность романа осталась и в чистовой редакции. Но главное – стиль. Стиль. Разницу между черновиками и окончательной редакцией Нельзя даже сравнить с разницей между эмбрионом и ребенком. Это разница между уродцем и красавцем. В окончательной редакции Анны Карениной появление Вронского у Щербатских и впечатление, которое он производит на кити описано скупо, но с несравненной художественной правдой. «Это должен быть Вронский»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 Впечатление, которое производит на влюбленную девушку, появление в гостиной ее молодого человека, показано глазами уже немолодого мужчины, который сам влюблен в эту девушку, но только что получил от нее отказ. А вот черновик. Здесь граф Вронский еще именуется Удашевым. Она была так увлечена Удашевым, Он был так вполне предан ей, так постоянно любовались ею его глаза, что губы ее не развивались, а как кудри сложились в изогнутую линию и на чистом лбу вскакивали шишки мысли. Вот на вечер к Щербацким приехал Стива. В окончательной редакции его там не будет. Здесь Левин еще назван Ордынцевым. Ордынцев уже собирался уехать как приехал Стива, легко на своих маленьких ножках неся свой широкий грудной ящик. Шишки мысли на голове прекрасной девушки из окончательной редакции исчезли, превратившись в очаровательную морщинку на лбу, когда на катке кити задумалась, не зная, как ей вести себя с Левиным. А вот грудной ящик Стивы остался но без этих смешных маленьких ножек, которые делали из облонского какого-то уж совсем карикатурного типа. «Там видно будет», — сказал себе Степан Аркадьевич, и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. В первых черновых набросках отсутствовали Левин и Щербацкие, а вот божественная кити уже была. Но не та кити в которую будет влюблен еще не существующий Левин. Это сестра Алексея Александровича Каренина, который еще именуется Михаилом Михайловичем Ставровичем. В результате эта кити превратится в Лидию Ивановну, духовную подругу Каренина. Каким образом из божественной кити родилась бесцветная моль в образе Лидии Ивановны – еще один секрет творческой кухни Толстого. Исследователь черновых вариантов Анны Карениной Николай Гудзий по разнице в цвете чернил, определил, что в первоначальных черновиках романа не было ни Левина, ни щербацких Они фигурируют лишь в планах, приписанных позднее на полях, где будущий Левин большую частью зовется Ордынцевым. Итак, Левин, Ордынцев, все-таки появляется в первых черновых набросках, но в качестве персонажа, приписанного позднее между строчек и на полях к этому времени в голове автора вокруг анны пока татьяны ставрович уже сгруппировались все мужские лица готовые выполнять свои служебные функции в романе и вдруг в текст нахально вбегает левин абсолютно ненужный для развития основного сюжета в набросках планов отмечает николай гудзи Написанных позже на полях только что рассмотренной рукописи, а также поперек ее текста, комментарий автора, намечены дальнейшие проекты развития сюжета романа. Тут фигурируют Левин, большей частью пока под фамилией Ордынцев, а также кити Щербатская. Одного сюжета с изменой Анны, Татьяны, Каренину, Ставровичу. И последующими за этим событиями Толстому показалось мало. И он придумал Левина Ордынцева и кити Щербатскую, которую любит Левин Ордынцев. А она любит Вронского, Балашова, Удашева, Гагина, Вродского. Толстой долго искал подходящую фамилию для мужчины, которого способна полюбить такая женщина, как Анна. Но Вронский влюбится в Анну и закрутится более сложный сюжет, в котором Левину пока еще отводится незначительная роль неудачника в любви. И возникает вопрос. Когда Толстой придумал Ордынцева, пририсовав его имя полях и поперек начальной рукописи, он уже знал, что Ордынцев это Левин, то есть он сам Лев Толстой. Он знал, что, приглашая Ордынцева в роман о банне, он, по сути, приглашал в него самого себя в качестве героя? Не говорю даже главного героя, каковым затем станет Левин, но просто героя? Любопытно, что и к фамилии Левин Толстой пришел не сразу. Одним из вариантов после Ордынцева был Ленин. Этот самый Ленин иногда соседствует с Левиным в одном предложении черновика. Это говорит о том, что либо Толстой писал это в рассеянном состоянии ума, порой черновики наводят на такую мысль, например, в одной из редакций поезд с Анной прибывает в Москву из Москвы, либо он не сразу решил связать фамилию героя со своим именем, так сказать, подарить ему свое отцовство. Теперь представим себе, что было бы, если бы Левин остался Лениным. Очевидно, что вождь большевиков Владимир Ульянов не взял бы себе такую партийную кличку. Это было бы просто смешно, в ввиду невероятной популярности романа Толстого. И тогда не было бы Владимира Ильича Ленина, марксизма-ленинизма и города Ленинграда. Блокада Ленинграда называлась бы как-то иначе. Так одна буква в фамилии романного героя изменила бы ключевые имена, названия и понятия советской истории. Итак, Ордынцев еще не Левин и даже не Ленин. Просто персонаж, который, допустим, понадобился Толстому для расширения романа и который в результате тоже должен был как-то сгруппироваться вокруг Анны, как остальные мужские лица. «Что это за человек? Насколько он интересен?» В «Черновиках» Толстой постепенно старил своего героя, 26 лет, 30 лет, пока не довел его до нужной кондиции, 32 года, как в окончательной редакции. кити напротив, молодела, из двадцатилетней девушки превратившись в 18-летнюю. 32 года и 18 лет – почти в точности совпадают с историей женитьбы 34-летнего Толстого на 18-летней Сонечке Берс. Стало быть, Толстой не сразу пришел к решению отождествить себя с Левиным. В черновиках ордынцев, когда он обретает плоть и кровь, а не просто остается в планах на полях ранних рукописей, меняет свою фамилию на Нерадова. «Фамилия говорящая». Человек не умеет радоваться жизни. Однако этот Нерадов вполне жизнерадостный тип, даже слишком жизнерадостный. В раннем замысле Толстого Нерадов был приятелем не Стивы, как Левин, а Гагина, одного из вариантов будущего Вронского. И они оба влюблены в Китти, но пока не знают о чувствах друг друга. Позднее Ордынцев возненавидит у Дашева, в которого превратится Гагин, как своего соперника. Ни о каких приятельских отношениях между ними речи быть уже не может. Приехав в Москву, Нерадов останавливается у Гагина. Матери Гагина он не нравится, как в окончательной редакции романа он не будет сначала нравиться матери кити княгине Щербатской. Почему? По той же самой причине неотесанной деревенщина. «Что он все такой же грязный?» – презрительно спрашивает Гагина его мать. И не мудрено. У Нерадова, приехавшего в Москву, грязные оборванные чемоданы. Левин, приезжая в Москву, одевается в рту к пошитой у лучшего французского портного, как это делал и Толстой, когда приезжал в Москву из Ясной Поляны. Нерадов, каким его изображает Толстой в черновой редакции, совсем не похож на Левина, каким он станет в окончательном тексте. Это какой-то шут гороховый. И стройный широкий атлет с лохматой русой головой, и редкой черноватой бородой и блестящими голубыми глазами, смотревшими из широкого толстоносого лица, выскочил из-за перегородки и начал плясать, прыгать через стулья и кресла и, опираясь на плечи Гагина, подпрыгивать так, что, казалось, вот-вот он вспрыгнет ногами на его эполеты В дальнейших черновиках Нерадов снова становится Ордынцевым. Но это мало меняет его характер. Это все тот же карикатурный молодец из какого-то анекдота. Вариант остановки у Гагина меняется на «нумер гостиницы» но и здесь он поигрывает мускулами и занимается легкой атлетикой со слугой. Ордынцев засмеялся ребяческим смехом и поднял и подкинул Елистрата. Изумительной, наполненной тончайшей психологией сцены встречи Левина и кити на катке в зоологическом саду нет в сохранившихся черновиках. В зоологическом саду Ордынцев, он же Ленин, в одном предложении демонстрирует на сельскохозяйственной выставке свою тёлку русского завода. В одном из таких домиков стоял Ленин перед стойлом, над которым на дощечке было написано «Тёлка русского завода Николая Константиновича Ордынцева». И любовался ею, сравнивая её с другим знаменитым выводышем. Видимо, от слова «выводить». Комментарий автора завода Бабина. Чернопегая тёлка, загнув голову, чесала себе задней головой за ухом. Не будем смеяться над очевидной опиской Толстого, где задняя нога поменялась с головой и стала чесать сама себя. Хотя неряшливость Толстого в черновиках порой изумляет. Важно, что в окончательной редакции Толстой, повинуясь инстинкту великого художника, перенес эту тёлку из Москвы в деревню, сделав ее дочерью любимицы Левина коровы-павы. И все встало на свои места. А в зоологическом саду Левин встретится с Китти на катке, это будет одна из самых прекрасных сцен в романе, которую так любят кинематографисты. Толстой в черновиках как бы прощупывал характер своего героя, явно примеряя его на самого себя. Ордынцев все-таки непростой характер. За его молодечеством и мускулатурой атлета скрывается натура гордая, но уязвимая, неуверенная в себе. Здесь отчетливо проступают черты Левина в окончательной редакции. И даже в черновиках эти черты Может быть, в силу их схематичности проступают более выпукло. Ордынцев – сирота, он не знал отца и матери. У него есть младший брат, над которым он держит опеку, но нет сводного, как у будущего Левина. Как и будущий Левин, он тоже мечтает о женитьбе, придавая ей огромное значение, видя в ней чуть ли не главный смысл жизни но требования его к будущей невесте чрезмерно высоки. Но подчинится ли она, кити Щербацкая, комментарий автора, моим требованиям, она хороша, среда ее глупая, московская, светская, правда, она особенное существо, та самая особенная, какая нужна для моей особенной жизни, но нет ли у ней прошедшего, не была ли она влюблена? Если да, то кончено. Идти по следам другого я не могу. Кити не была влюблена в прошедшем. Она сейчас влюблена, и не в Ордынцева, а в Удашева. И очень скоро Ордынцев об этом узнает. Больше того, он это предчувствует и знает, что он Кити за это не простит. Его мучила мысль об невыносимом оскорблении отказа, в возможность которого он ставил себя. Тем не менее, когда он идет к Щербацким делать предложение кити, душа его поет. Никогда после Ордынцев не забыл этого полчаса, который он шел по слабо освещенным улицам с сердцем, замиравшим от страха и ожидания огромной радости не забыл этой размягченности душевной, как будто наружу ничем не закрыто было его сердце. С такой силой отзывались в нем все впечатления. Переход через Никитскую из Газетного в темный Кисловский переулок и слепая стена монастыря, мимо которой свистя что-то, нес мальчик, и извозчик ехал ему навстречу в санях, почему-то навсегда остался ему в памяти. Ему прелестна была и веселость мальчика, и прелестен вид движущейся лошади с санями, бросающей тень на стену, и прелестна мысль монастыря, тишины и доживания жизни среди шумной, кишащей сложными интересами Москвы, и прелестнее всего его любовь к себе, к жизни, к ней, и способность понимания и наслаждения всем прекрасным в жизни» тем больнее будет удар нанесенный ему кити и тем глубже душевная рана которая останется на всю жизнь как и воспомина о том как на крыльях любви летел он к щербацким и все ему казалось прелестным но как только в доме щербацких появится удашев он все поймет в ту же минуту хотя была неправда что она знала кого выберет до сих пор Она узнала, что это был Удашев, и ей жалко стало Ордынцева. Он был весел, развязен, и при представлении друг другу Удашев и Ордынцев поняли, что они враги. Но маленький ростом, хотя и крепкий, Удашев стал утончен, учтив и презрителен, а силач Ордынцев неприлично и обидчиво озлоблен. Здесь есть еще один щепетильный момент. В окончательной редакции романа ничего не говорится о финансовом состоянии дел Щербатских. Мы можем только догадываться, что выдать трех дочерей замуж было непросто. Долли в качестве приданного получила имение Ергушева, которое Стива пытается продать в конце романа, чтобы расплатиться с долгами. До этого он за бесценок продает лес жены – что возмущает рачительного хозяина Левина. Не только доли с детьми, но и старые княгини и князь Щербатские лето проводят в Покровском Левина, что подразумевает невиданное количество зарезанных цыплят и покупки разной снеди на рынке, потому что прокормить такую ораву непросто. Этот Щербатский элемент раздражает Левина. Он нарушает его планы на тихую, уединенную жизнь с кити в деревне. В Черновике все просто и понятно. Китти – бесприданница. Старый князь Щербацкий в прошлом был заядлым игроком и промотал все состояние семьи. Выдавать младшую дочь нужно за обеспеченного человека. И Ордынцев знает об этом. Состояние у него было среднее. Независимость для одного – 10-12 тысяч дохода на его долю. Но у нее, кити Щербатской, почти ничего не было. Но об этом он не позволял себе думать. Что-то было унизительное для его гордости думать, что деньги могут мешать выбору его жизни. Во-первых, жизнь моя семейная будет совсем не похожая на все жизни, какие я вижу. Будет другое. Потом, если б нужно сделать деньги, я сделаю». Тем не менее, выбор матери кити в пользу Вронского, который, по словам Стивы, баснословно богат, хотя и не проясняется до конца в романе, но имеющий глаза увидит. У в богат. В сравнении с ним ордынцев средней руки помещик. «Мы не будем подозревать прекрасную кити в меркантилизме, при выборе жениха и поверим в искренность ее чувств к Удашеву Вронскому. Но все-таки не будем забывать, что она – дочь своей матери, а в «Черновиках» еще и дочь разорившегося отца. И в «Черновиках», и в окончательной редакции между кити и ее матерью царит полное взаимопонимание. Они слышат друг друга без слов. Как немного горя было у старой княгини от старшей дочери, собиравшейся оставить мужа, этот предстоящий брак радовал ее, и мысль о том, чтобы он разошелся, пугала ее. Она ничего прямо не советовала дочери, не спрашивала ее, примет ли она или нет предложения, она знала, что тут нельзя вмешиваться. Но она боялась, что дочь, имевшая, как казалось, одно время чувства к Левину и подававшая надежды, из чувства излишней честности, не отказала у Дашеву. Поэтому она холодно встретила Ордынцева и почти не звала его. Когда она осталась одна с дочерью, княгиня чуть не разразилась словами упреков и досады. «Я очень, очень рада» сказала Китти значительно. «Я очень рада, что он, Левин Ордынцев», комментарий автора, «приехал». И взглянула на мать, и потом, оставшись одна, она сказала ей, успокаивая ее, «Я рада тому, что нынче все решится». «Но как?» «Как?» — сказала она, задумавшись. «Я знаю, как» но позвольте мне не сказать вам. А вот окончательная редакция. Как не горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, сбиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшей дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день с появлением Левина ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувства к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому. И вообще, чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дело, столь близкого к окончанию. «Что он, давно ли приехал?» — сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой. «Нынче, маман...» «Я одно хочу сказать», — начала княгиня, и по серьезно оживленному лицу ее кити угадала, о чем будет речь. «Мама», — сказала она, вспыхнув, и быстро поворачиваясь к ней, «пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю». кити все знает. Поэтому визит Ордынцева и будущего Левина в дом Щербатских обернется мужским позором но в черновиках автор все таки щадит своего героя ордынцев даже не успевает сделать кити предложение и получить отказ он уходит посрамленным но не до такой степени а вот в окончательной редакции левин выпьет чашу позора до дна он получит от кити отказ потом увидит вронского сравнит себя с ним и поймет. «Кто есть кто в глазах Щербатских?» И кити тоже. В «Черновиках» Толстой показывает, как гордый, но закомплексованный ордынцев меняется на глазах, когда понимает, что проиграл сражение с Удашевым. Только что все ему казалось прелестным, и он сам, и кити и все люди. И вот уже он озлоблен, окрысился. Он презрительно смотрит на Удашева, хотя тот перед ним не виноват. И все это видят, потому что скрыть своей слабости он не может. Удашев, чтобы говорить что-нибудь, начал о новой книге. Ордынцев и тут перебил его, высказывая смело и безапелляционно свое всем противоположное мнение. Китти, сбирая сборками лоб, старалась противуречить, но Нордстон, графиня, гостья в доме Щербатских и подруга Китти, комментарий автора, раздражала его, и он расходился. Всем было неприятно, и он чувствовал себя причиной. «Проговорим это отчетливо. Левин Ордынцев – крайне неприятный тип». Он вломился в чужой монастырь со своим уставом и злится, что этот устав не нравится другим людям. Он не может скрыть раздражение от того, что люди живут не так, как он считает правильным. А как жить правильно, он сам до конца не знает. Все его мучения отражаются на его лице, слышны в его речах. Он и рад бы их скрыть, но не может. И от этого он еще более жалок. В окончательной редакции кити не любит Левина. Она его только жалеет. кити добрая и честная девушка. И сейчас, и позже она испытывает еще и чувство вины. Ведь, по сути, они с матерью поступили с Левиным так же, как Вронский поступил с кити Но испытывать чувство вины перед мужчиной не значит его любить. Анна тоже испытывает чувство вины перед Карениным, но не любит его. В этом Левин и Каренин – близкие типы. Безусловно, Вронский ведет себя аморально, заигрывая с Кити, вызывая ее на ответные чувства, при этом не собираясь на ней жениться. В Москве в первый раз он испытал после роскошной грубой петербургской жизни прелесть сближения со светскую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 заманивание барышень без намерения жениться. Но насколько морально ведут себя Щербацкие, привечая Левина в доме, где одна за другой подрастали три дочери – Долли, Наталья и Китти. Ведь то, чего не знает Вронский, прекрасно знают Китти и ее мать. Приглашая Левина в свой дом, где он бывал часто, позволяя ему наедине общаться с Китти, Они занимались заманиванием жениха, и Китти, скорее всего, не отказала бы Левину, если бы на ее горизонте не появился Вронский. Светский, блестящий и очень богатый. Во всех отношениях более выгодный жених. Конечно, это уязвляет самолюбие Левина, но не только в этом его проблема. Нелюбимый ты какой-то! говорит казак Ерошко князю Оленину в ранней повести Толстого «Казаки». Вот и Левин, какой-то нелюбимый. И что с этим поделать? Вернувшись от Щербацких в гостиницу, Ордынцев падает на кровать и рыдает. «Отчего? Отчего?» — думал он. «Я всем противен, тяжел». «Не они виноваты, но я. Но в чем же?» «Нет, я не виноват, но ведь я говорил уже себе, но без них я не могу жить, ведь я приехал». И он представлял себе его, вротского счастливого, доброго, наивного и умного. Она должна выбрать его, а я? Что такое? Не может быть, гордость. Что-нибудь во мне не так. В окончательной редакции Китти, по крайней мере, жалеет Левина в черновиках нет и этого. кити за чаем, вызванная Нордстон, высказала у Дашеву свое мнение о бордынцеве, что он молод и горд. Это она сделала в первый раз и этим как будто дала знать у Дашеву, что она его жертвует ему. Даже в самом молодом черновом своем варианте Ордынцев точно не моложе у Дашева и как минимум на шесть лет старше кити Так что дело не в том, что он молод, а в том, что слишком гордый. Но, к сожалению, эта гордость ничем не обеспечена. Левин, как и Ордынцев, обычный помещик. У Ордынцева три тысячи десятин в Ефремовском уезде. Ефремовский уезд находился на границе Тульской и Воронежской губерний. Исследователи романа, начиная с сына Толстого Сергея Львовича, отмечали, что описание Покровского в мельчайших деталях совпадает с ландшафтом и постройками Ясной Поляны, тоже находившейся в Тульской губернии. Но в окончательной редакции Толстой путает карты и Левин владеет, теми же тремя тысячами десятин в вымышленном Каразинском уезде. Три десятин – это много или мало? Это прилично. Это примерно 30 квадратных верст, чуть больше 30 квадратных километров. Площадь всего Ефремовского уезда была чуть больше трех с половиной тысяч квадратных верст. Таким образом, Ордынцев владел почти одной сотой площади целого уезда. У Толстого в начале 70-х годов, как пишет его сын Сергей Львович, было около 750 десятин в Ясной Поляне и около 1200 десятин в селе Никольское-Вяземское, доставшимся ему после смерти брата Николая. В 70-е годы Толстой скупал дешевые земли в Самарской губернии, которые затем перешли его сыну Льву Львовичу, но это другая история. А пока почти две тысячи толстовских десятин против левинских трех тысяч. Разница есть, но невелика. Например, у родителей духовного ученика Толстого Владимира Черткова В Воронежской губернии было около 40 тысяч десятин земли. Итак, Левин – средний руки помещик. Это все, чего он добился, и в окончательной редакции, и в рукописи, когда фамилия Левин наконец победила Ордынцева, и когда более или менее определился его возраст – 32 года. Между тем, в молодости он пытался стать то тем, то этим но у него ничего не получалось. Он не имел никакой определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было 30 лет, были уже который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель, директор банка и железных дорог. Он же, он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других. Он начинал разные деятельности, был в министерстве после выхода из университета, был мировым посредником, поссорился, был председателем управы, был мировым судьей, написал книгу о политической экономии, носил русскую поддевку и был славянофилом. И все это для него в его жизни, бывшее столь законным и последовательным, для постороннего зрителя должно было представляться бестолковщиной беспокойного и бездарного малого, из которого в 32 года ничего не вышло. В окончательной редакции Толстой уберет эту уничижительную характеристику героя, предоставив читателю самому догадываться, что творится в его душе, и показывая его глазами других персонажей Стивы, кити ее матери, ее отца, Вронского, Нордстон и других. В этом существенная разница между черновиками и окончательной версией. Черновики Толстой писал для самого себя, чтобы уяснить себе характеры персонажей, а в окончательной редакции он доверяет читательской интуиции, но и заставляет нас серьезно потрудиться, а не читать поверхностно. При поверхностном прочтении, которое отражается и в большинстве киноверсий романа, Левин предстает добрым малым, с чистым сердцем и нежной душой. Он попадает из деревни в Москву, как кур в ощупь, где его честный, незамутненный взгляд на мир никто не понимает. Все они тут заняты, черт знает чем, а он работает на земле, трудится, не покладая рук, и ценит простой народ, а не этих светских прощелык, вроде Вронского. Кстати, именно так понимает Левина старый князь Щербатский, когда сравнивает его с Вронским. «Я вижу человека, который имеет намерения серьезные, это Левин. И вижу перепела, как этот шелкопер, которому только повеселиться». «С князем не поспоришь» у левина действительно серьезные намерения он хочет жениться на ките и запереть ее в деревне в том единственном пространстве где он чувствует себя на своем месте и сделать из кити идеальную жену какой он себе ее представляет но какой он ее себе представляет в романе прямо говорится что левин видит в своей будущей жене свою мать которой он или совсем не знал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 Любовь левина к кити действительно духовная а не телесная но именно поэтому он любит не кити в романе говорится что левин поочередно влюбляется во всех трех дочерей щербацких но две старшие по мере взросления выходили замуж ему строго говоря было все равно на ком из них жениться левин был влюблен не в них а в дом щербацких который в его представлении более всего отвечал его идеалу семейного дома. И вот когда выбора уже не осталось, он делает предложение Китти. В его глазах она само совершенство, но не потому, что в реальности она само совершенство, а потому, что в его представлении она обязана быть такой, какой была его мать, которую он то ли совсем не знал, то ли едва помнит. Мать Левина дважды была замужем, первый раз за каким-то Кознышевым, второй – за каким-то Левиным. От первого брака родился сводный брат Константина и Николая Левиных Сергей Кознышев. Мы не знаем, что за люди были их отцы. В романе и в черновиках об этом нет ни слова. Мы ничего не знаем о матери Сергея, Николая и Константина. О ней нет ни слова ни в черновой рукописи, ни в окончательной редакции. Что мы получаем в результате? Левин, он же Ордынцев, придумал себе невесту и будущую жену из образа несуществующей и никогда не существовавшей в реальности женщины. Да, это платонизм в высшей степени и не случайно во время обеда со стивой в ресторане Англия левин упоминает перры платона но он очень жестокий в отношении конкретной девушки как только в этот образ вторгается какой то удашев он же вронский ордынцев с левиным начинают нервничать и всех вокруг ненавидеть в том числе и кити пока кити не отказала левину Его самооценка в сравнении с ней была крайне низкой. Она была для него недосягаемым идеалом. Но вот она отказала ему. Китти встала за столиком и, проходя мимо, встретилась глазами с Левиным. Ей, всею душой, было жалко его. Тем более, что она жалела его в несчастье, которого сама была причиною. Если можно меня простить, то простите. — сказал ее взгляд, — я так счастлива. — Всех ненавижу, и вас, и себя, — отвечал его взгляд. Не оттого ли Левин почти всем неприятен? Не потому, что он хорош, а другие плохи. Он просто неприятен, и самое ужасное, что он знает об этом. Настоящим антагонистом Левина в романе является Невронский. Авронский его соперник в любви, а это разные вещи. Настоящий антагонист Константина Левина Стива Облонский.